Глава 10. Я замедлила шаги и подумала: почему же я отдаю его другим женщинам? Моя внутренняя эгоистка сказала, если он не достанется мне, то не доставайся же он никому. Конечно, не в том смысле, что надо запереть его в моем подвале. Мне просто было бы приятнее жить в мире, где у Тайлера не было бы девушки. Но я тут же напомнила себе, что он встречался с девушкой с обложки журнала «Победительница конкурса Мисс Вселенная». Не говоря о том, что я уже твердо велела себе думать, что мы с Тайлером будем только друзьями, и не больше. Может, если я осуществлю задуманное, все встанет на свои места? Передо мной стояла Эрин Фернли, старшая дочь Битси. Было известно, что она ищет мужчину с тех пор, как ее младшая сестра вышла замуж и забеременела. Эрин всю жизнь боролась с тем, что была не такая, не такая красивая, как сестра, не такая остроумная, не такая очаровательная, не такая любимая. Она чувствовала, что во всем позади, и это делало ее лучшей целью для первого выстрела моей рекламной кампании. «Эрин, как дела?» — спросила я. Мы сделали вид, что поцеловались в щеку, целуя воздух, и благодаря наблюдательности Эрин Мне не пришлось придумывать правдоподобный способ представить ей Тайлера. «Привет, Мэдисон. Кто этот очаровательный молодой человек с тобой? Вы вместе? О, что-то случилось с Брэдом». Я продолжила улыбаться, закипая внутри. Не потому, что она в душе надеялась на наш разрыв, вероятно, позволяющий ей начать отношения с ним. Потому что она ему подходила. На самом деле она уже знала, что у нас с Брэдом были проблемы и таким образом вставила шпильку. В этом была проблема с такой узкой группой ненавидящих друг друга людей. Они знали твои секреты и получали удовольствие от использования твоей слабости, о которой смогли узнать. Вот и еще одно хорошее напоминание, почему было несложно оставить эту жизнь позади. Мы с Брэдом сделали небольшой перерыв. Я тут с другом Тайлером Россом. Он финансист. На последнее слово я сделала особое ударение, чтобы Эрин заглотила мою приманку. Так и получилось. Ее брови слегка приподнялись, уголки губ поползли вверх. Одно дело красивое но красивый, молодой и богатый. Да, и он не женат. Насколько я знала, Согласно своей легенде, да. Какой у него статус отношений с оксанной я была не в курсе. Да, я недавно познакомилась с ним и узнала, что он не очень общительный, новенький в городе и всё такое. Жаль, потому что он такой амбициозный, талантливый и приятный в общении. Такой мужчина не должен скрываться от женских глаз. «Ты права», — пробормотала она. Я знала, что мои слова... Оказывают свое действие, потому что она больше не смотрела мне в глаза, а разглядывала Тайлера за моей спиной. Ему стоит познакомиться со всеми стоящими людьми. Под стоящими людьми она, конечно, подразумевала себя. Конечно, если увидишь свою маму, пожалуйста, передай ей привет и скажи, что мы отлично провели время на вечере. Мне не стоит оставлять его одного слишком долго, согласись. Еще одно семя посеяно. Эрин любит конкуренцию и не даст мне выиграть. Если я что-то о ней и знала, так это что она теперь будет бороться со мной за Тайлера. Теперь дело за ним, чтобы побеседовать с ней и добиться чего-то большего. Я развернулась, довольная содеянным. Тайлер стоял с удивленным видом, и я взяла его под руку. Мне нравилось прикасаться к нему и быть рядом. но этот жест Был нацелен исключительно на Эрин. Мне ничего от него не было нужно. По крайней мере, я убеждала себя в этом. «Просто продолжай идти», — сказала я, ведя его на танцпол. Там было уже больше пар, двигающихся под джазовую музыку. «Если кто-то подойдет, не забудь в конце беседы вручить свою визитку». Что происходит? Он был ошеломлен. «Мы собираемся потанцевать» чтобы все тебя заметили». Но прежде чем он успел согласиться, нас прервала Эрин. «Простите, я Эрин Фернли». «Мэдисон мне так много о вас рассказывала». Ее южный говорок стал проявляться сильнее. Она протянула руку в странном жесте, непонятно для рукопожатия или поцелуя. Тайлер предпочел пожать ее, и я сочла это хорошим знаком. Мы не в книге, унесенные ветром. И Эрин не Скарлетт О'Хара. Я Тайлер. О, я знаю, она захихикала. Мэдисон, ничего, если я украду твоего парня ненадолго. Я хотела бы пригласить его на танец. Боже, я гений. Я и не подозревала, как быстро все завертится. Ты не против? Спросил меня Тайлер, и в его голосе все еще звучали нотки смеха. На миг мне стало так жаль отпускать его, что в глазах потемнело, но я помогала ему, и это был лучший из всех знакомых мне способов протолкнуть его в общество. «Конечно, нет», — он кивнул, улыбаясь. «Только если ты обещаешь, что потом мы потанцуем вместе». Я сглотнула. Я знала, что за этим предложением ничего не стояло, как бы оно ни звучало. Как будто он хотел танцевать со мной, прижать меня к себе и договориться, что в будущем мы обязательно это повторим. Я смогла только молча кивнуть в ответ. Он уже уходил, но внезапно повернулся и нагнулся ко мне, шепнув у самого уха. «Кстати, согласен на то, чтобы ты занялась воспитанием во мне культуры». Его горячее дыхание обдало мне шею, и побежали мурашки. «Я жёстко о культуре тебя», — пошутила я в ответ, но шутка вышла так себе. «Отлично», — сказал он. Этот блеск в глазах я вообразила. Я уже забыла, что в нашей беседе предлагала ему помощь в освоении культуры, чтобы очаровывать богатых. Конечно, я не откажусь от возможности проводить с ним больше времени. Не зная, о чём мы только что договорились, Эрин самоуверенно оскалилась в мою сторону и взяла руку Тайлера в свою, ведя на танцпол. Я нашла стул неподалеку и села. Так даже лучше. Так как на мероприятии пришли знакомые бицси они с гораздо большей вероятностью заметят мужчину, танцующего с ее дочерью, чем со мной. Я уже видела их взгляды и слышала, как они начали шептаться. Эрин могла танцевать с ним, при этом проводить с ним остальное время выпало мне и мне выпало идти с ним домой в конце вечера. но ну, не идти к нему домой в привычном смысле выражения, а просто спать в той же квартире, в отдельной комнате, потому что мы просто соседи, напомнила я себе и своим разбушевавшимся гормонам в миллионный раз. Тайлер что-то сказал, и Эрин рассмеялась. Она взглянула на него, как будто это он только что придумал танцы. Это было его особой чертой. Как раньше, когда он спросил про мою работу. Он мог заставить любого, кто с ним разговаривал, чувствовать себя особенным, просто уделив ему все свое внимание. Как мужчина вроде него, такой, что может просидеть весь день в дилерском центре, развлекая человека, с которым только недавно познакомился, может встречаться с девушкой вроде Оксаны. Хотя, знаю как, я видела ее тело, но... «О чем им говорить? О захвате мира? Может, она с ним тоже чувствует себя способной укрощать львов?» Сказал мой ужасный, раздражающий меня внутренний голос, но я не обратила внимания. Песня закончилась, и к Эрин подошла блондинка, на вид двадцати с чем-то лет, которую я не узнала и обняла в знак приветствия. Хотя я не слышала, что они друг друга говорили, По их жестам всё было понятно. Разговор с Эрин был прикрытием, чтобы познакомиться с Тайлером. Через пару секунд я поняла, что оказалась права. Она начала танцевать с Тайлером. Я задала модель поведения для всех девушек в этот вечер. Судя по тому, как женщины вокруг меня себя вели, можно было подумать, он единственный свободный мужчина моложе 50 на этой вечеринке. За ним выстроилась очередь потанцевать. Он направлял в мою сторону виноватые взгляды из-за плеч партнерш, с которыми в тот момент танцевал. Но я улыбалась и махала ему рукой. Я решила довершить начатое, и меня постиг успех сверх ожиданий. Особенно, когда я заметила, что каждой женщине, с которой он танцевал, в конце танца он вручал свою визитку. У него не было повода чувствовать себя виноватым по отношению ко мне, потому что ко мне подходило много людей как бы спросить, как дела, но на самом деле разузнать о Тайлере. На подиум вошла Битси Фернли для объявления победителей тихого аукциона, и музыку выключили. Тайлер сказал что-то миниатюрной брюнетке, стоявшей рядом, и направился ко мне. «Думаю, хватит на сегодня», — сказал он. «Я выдохся». «Да будет так». Мы вышли из бального зала, забрали пальто и прошли в коридор. На этот раз я не позволила ему помочь мне надевать пальто, потому что думала, что не выдержу нового ощущения его прикосновения и тепла его тела. Когда мы были на улице, он вручил служащему свой парковочный билет. «Знаешь», — сказала я, — «Битси не повезло. Если бы она вместо аукциона устроила танцы с тобой, собрала бы все нужные ей средства». «Ха-ха! Я серьезно. Этим вечером ты был звездой. Ты там не оставил туфельку на всякий случай?» На этот раз он по-настоящему засмеялся. «Я не пытаюсь быть принцем. Ты был бы единственным». Пригнали его машину. И мы сели в нее после того, как Тайлер дал на чай служащему. Он пристегнулся, зажужжал его телефон. Потом снова и снова. Он вытащил его и показал мне. «Узнаешь эти имена?» У него было около пятидесяти новых сообщений. Я просмотрела их все, пока мы ехали. Кое-кого из пишущих я узнала. Каждое было вариацией на тему. Хочу встретиться и обсудить своё портфолио. Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее. Я знала. Я уже говорила, что горжусь собой, когда права. Я же сказала, что это сработает. У него был взволнованный вид. Все эти люди... Я танцевал с их дочерями, и теперь они хотят встретиться со мной, чтобы я женился на одной из них. В целом, ты прав. Почёсывая шею, он сказал. «Когда ты это предложила, я честно не думал, что так пойдёт. А сейчас, мне кажется, неправильно пригласить их и сделать своими клиентами, при том, что не собираюсь встречаться с их потомством». «Понимаю, но речь вообще не об этом. Ты бешено демонстрировал себя. Они могут прийти со своими надеждами и личными мотивами, а потом стать клиентами или не стать». Как только ты очаруешь их своей деловой хваткой, свидания будут ни при чём. Откуда ты знаешь, что у меня хватка? Мне понравилось его дразнящая интонации Женщины чувствуют такое. Он рассмеялся, и мне стало тепло. Вот что мне больше всего в нём нравилось. Мне никогда не удавалось рассмешить Брэда. Мы не были той парочкой, которая вместе смеялась. Тайлеру на телефон пришло ещё одно сообщение. От Мэри Кейт Мартинес. «Окей», — сказала я ему. «А вот это странно, потому что, насколько я знаю, её старшая дочь ещё только учится в средней школе». «Преступлений совершать я не намерен», — сказал он мне. Я улыбнулась. «Может, они хотят заручиться возможностью познакомить вас, когда придёт время, или чтобы ты женился на ней после того, как устанешь от первой жены. Он скорчил гримасу отвращения, и теперь была моя очередь смеяться. «Или, может быть, — продолжила я, — то, что я сказала тебе, правда. Людям в обществе не хочется чувствовать, что они что-то упустили. Они не обязательно пытаются выдать своих дочерей за тебя. Просто сегодня ты стал новым модным финансистом, и все встали в очередь за твоим вниманием». «Ты новая сумка от Биркин?» «Что это?» «Чтобы купить сумку от Биркин, надо записаться в очередь. Это богатые ненавидят делать, но от этого вещь еще больше хочется. Ты будешь тонуть в приглашениях по приезде из Сингапура». Мы встали на светофоре, и он улыбнулся мне. «Спасибо. Искренне благодарю. Пожалуйста». Я снова посмотрела на его телефон. Появилась еще пара сообщений. Вроде бы я сделала благое дело, помогая ему. Почему же это ощущается, как чудовищная ошибка? Тайлер провел следующее утро с Пиджин. Потом уехал в аэропорт. Когда он уехал, я была в продуктовом магазине, а по возвращении нашла у себя на двери стикер. Там было написано «Забыл сказать» май диVр с su9 записывай на здоровье а еще не покупай больше машин без моего присмотра мой DVD проигрыватель твой DVD проигрыватель его записка вызвала у меня улыбку до ушей так что заболели щеки он вообще не представлял на что со мной подписался весь день и вечер в воскресенье я составляла расписание любимых шоу. Пиджин пришла и села рядом на диван. Она положила мне голову на колено, и я, затаив дыхание, аккуратно погладила ее по голове. Когда я ее гладила, она закрыла глаза от удовольствия. Я уже хотела написать об этом СМС Тайлеру, потому что этот момент казался мне великим откровением. Но я боялась, что сообщение затеряется в ловине писем потенциальных клиентов. Вместо этого, Я приклеила на дверь стикер. Мне хотелось спросить, как шли дела с сообщениями. Но в большей степени я была рада, что они были предоставлены ему, самому, и мне не надо было больше о них думать. Одно дело временно оказаться в этом мире, помочь другу, но жить так я не собиралась. Ненавижу беспокоиться о внешности, о том, что обо мне говорят люди, общаться с нужными людьми и исключать ненужных. Здесь важен фасад, и всем наплевать на действительно важные вещи. Я не завидовала Тайлеру, который все еще играл в эти игры. Единственный плюс в том, чтобы оставаться просто друзьями, не ходить с ним все время на такие благотворительные мероприятия. Я постаралась не слишком задумываться, что хорошего в том, чтобы стать его девушкой. На следующий день я снова пошла на работу и у нас был день профессионального развития кадров. Нам нужно было подготовить планы уроков, разобраться с оцениванием и вечером посетить собрание, организованное директором. Я пошла обедать с Делией и Шей. Столовая была пуста, и мы решили сесть там. Мы обсуждали свои уроки отчасти потому, что одна из наших подруг, Дженнифер, ушла в декрет, и Делия заменяла ее, пока не найдется преподаватель на ее ставку. Моя любимая ученица Брайнли снова удивила вопросом, на который я не нашлась, что ответить. Одна из учениц спросила меня, какая из букв в слове «send» не произносится, «s» или «s». В английском слове «send» — «аромат» — эти две буквы произносятся как одна. По правилам английского языка в этой позиции они должны читаться одинаково, и непонятно, какая из них не произносится. Делия скривила рот. Без понятия. Каждый раз, когда веду замену не по искусству, понимаю, как многого я не знаю. Если уж говорить об ароматах, на этой неделе мы обсуждали насекомых, я узнала, что есть вид паука, крестовика, который имитирует запах самки мотылька, чтобы завлечь самцов в ловушку. «Мне стало интересно, каким запахом можно было бы заманить меня, прямо чтобы я слепо полетела навстречу своей смерти? Думаю, наверное, теплого яблочного сидра и пончиков с корицей». Шей засмеялась. «Я бы предположила ладан и почули». Делия пожала плечами в знак несогласия и Шей добавила. «Запах приманки для меня был бы как у дорогих туфель, И итальянской кожаной сумки. «Как насчет тебя, Мэдисон?» «Шоколадка и обещание, что мне больше никогда не придется убираться». Девочки засмеялись, но это был не искренний ответ. Что повело бы меня за собой, это кто-то пахнущий как... Я попыталась придумать подходящее слово, и у меня всплыла свобода. Иметь выбор, мечты и возможности. Если бы такой мужчина существовал, он был бы противоположностью Брэда, как Тайлер. Я отмела эту мысль. Шей задала мне вопрос, прерывая мои запретные мысли. «Как тот маленький мальчик в твоем классе?» «Дэнни?» «Я так и не смогла связаться с его родителями. Попытаюсь снова, и, может быть, в виду директора в курс дела». Девочки были изумлены. Никто не хотел доводить дело до крайних мер из-за поведения Денни, потому что здесь, в Академии, наказание ребенка — это его первый шаг к амфетаминовой зависимости. Пытаясь сменить тему, Дэлия спросила меня, что я делала на выходных. Я рассказала, как улучшила свои навыки уборки. Я даже вытерла пыль одним из таких специальных перышек. «Ты случайно при этом не надела костюм французской горничной?» — спросила Шей, дразня меня. «Уверена, Тайлеру понравится». «Его вообще не было дома», — ответила я. «Он сейчас в Сингапуре, но через пару дней вернется». «Смотрите-ка, она запомнила его график», — сказала Делия, присоединяясь к вечеринке «Поглумись над Мэдисон». «Ты с составлением графика встреч ему помогаешь?» Нет, но мы ходили вместе на мероприятие позавчера. Я сказала это, чтобы они заткнулись и поняли, что я больше, чем его секретарь или домработница, и это сработало. Но я не хотела обманывать подруг. Ему надо было помочь по работе завести контакты, а я отлично общаюсь с богатыми. Мы просто друзья, ничего больше. Шей внимательно посмотрела на меня и сказала. «Он тебе нравится». «Ты влюбилась?» «Я едва знаю его». «Это не значит, что ты не могла в него втрескаться». «И ты влюбилась», — сказала она. Я покачала головой. «Что? Как ты можешь?» Я не закончила предложение, понимая, что не могу врать друзьям. «Ну хорошо, я влюбилась. Почему не начнёшь с ним отношения?» Во-первых, он чётко дал понять что хочет, чтобы мы были просто друзьями. «Это легко преодолеть», — ответила она, отмахнувшись. «Во-вторых, я поняла, что больше не буду встречаться с богатыми парнями». «Да», — кивнула Шей, — «история о Золушке так популярна тысячи лет, потому что никто такое не хочет». «Это все возражения?» «Нет, третье. Он спит с русской шпионкой по имени Оксана». Что? Делия стала встревоженной. «Окей, может быть, она и не шпионка, но я вполне уверена, что она русская, вероятно, модель». «Почему ты думаешь, что они действительно встречаются?» спросила Шей. Она лежала голая в его кровати, в ожидании его. Это первый ключ к разгадке. «Мы могли бы схватить ее», предложила Шей. Делия ответила с игривой насмешкой. У нее наверняка связи с русскими бандитами, и за это нас всех убьют. Но серьезно, что, если это она на него вешается? И при этом консьерж пускает ее в квартиру, спросила я. Ее здесь должны знать, иначе почему предоставили доступ в квартиру Тайлера? По крайней мере, я на это надеялась. Что, если это та девушка, с которой Тайлер судился, чтобы она не приближалась к нему? Может, надо сказать что-то о ее визите к нему? Но Делия была решительна в намерении выяснить, какую роль играет Оксана. Тайлер не говорил, есть ли у него девушка. Все ли у него серьезно с этой Оксаной, или они просто ходят куда-то вместе? Нет, мы с Тайлером еще не дошли до стадии отношений, когда заплетаем друг другу косички и говорим о девочках и мальчиках, которые нам нравятся. Шей собрала со стола мусор, пихнув в бумажный пакет. Сдаётся мне, леди протестует слишком бурно. Положила глаз. Здесь обыгрывается ставшая крылатой фраза из Гамлета Уильяма Шекспира. The lady does protest too much. Глаз, переспросила я. Ты не слышала выражение «положить на кого-то глаз»? Это означает, что ты имеешь на примете этого парня. «Нет», — сказала я, — «я живу в двадцать первом веке. Никто не останется без глаз из-за Тайлера». Делия Шей повернулась к ней. «Думаешь, Мэдисон стоит побороться за него, а?» «Думаю, они оба должны действовать так, чтобы в результате оба были счастливы». Делия погладила меня по руке. «Как всегда, от тебя никакой помощи», — сказала ей Шей. «Спасибо». «Мы просто друзья», — сказала я. Казалось, уже в тысячный раз. «Это всё». «Пока всё», — сказала Шей с задорным тоном. Я не успела начать увещевать Шей прекратить, как секретарь школы мисс Марта заглянула в дверь столовой. «Вот вы где, мисс Хантингтон, мисс Гледвелл, хотела бы потолковать с вами». Моё сердце забилось. «Мисс Гледвелл — это наш директор». Если она хочет с кем-то поговорить, это обычно не к добру». Делия и Шей округлили глаза, и мне от этого было не легче. Я была так занята своими личными проблемами, уборкой, собакой, Тайлером, Бредом, семьей, что не было времени подумать о потенциальных проблемах на работе. У меня был годичный испытательный срок, потому что я была новым учителем. «Если в школе понравится успеваемость моих учеников на контрольных, тогда меня возьмут в штат». «Я уже что-то испортила?» Делия шепнула. «Все будет хорошо». Но ее слова компенсировались с таким печальным взглядом, как будто мне выписали смертный приговор. Глубоко и нервно вздохнув, я встала и пошла за мисс Мартой, пытаясь вычислить, что же я натворила, чтобы меня вызвали к директору.